В сумерках молчун встал, поковырялся в остатках пищи, выигрывал столько жир и несколько кусков мякоти. недоеденное оставил ворону, уже сидевшему над головой. Отдохнувшие мышцы и чувство сытости требовали движения, и он потрусил полем вдоль дороги, ориентируясь по свету фар. Подмерзший неглубокий снег, подровнявший землю, лишь добавлял скорости. На открытых местах он переходил на мах и к полуночи одолел верст сорок. Движение на трассе ослабло, и тогда волк выбрался на гладкую обочину, изредка увиливая от проскакивающих машин. Время от времени он останавливался и высматривал незримый след вожака. Подобных следов над дорогой витало десятки тысяч, иные яркие еще, иные малозаметные, тающие. Однако они не сбивали с толку и служили только искристым фоном, ибо след вожака был всегда давлеющим над другими как полярная звезда давлеет на всеми иными на ночном небосклоне. Он сверял свой маршрут по ней, как по компасу, и бежал дальше. В город он пришел на рассвете и безбоязненно потрусил улицы, по тротуару, где уже был народ. По утрам люди вообще не реагировали на него, даже как на бродячую собаку, поскольку хоть и проснулись, однако продолжали дремать на бегу и находились в относительной реальности из-за спящих чувств, которые пробуждались к обеду вместе с голодом. Поэтому он без приключений добрался до железнодорожного вокзала. Именно сюда привел след. Вожак не задержался нигде даже на четверть часа, и его целеустремленность означала лишь одно — изготовился в дальнюю дорогу. Точно так же он уходил в вещерские леса, без сожаления и оглядки. Зеленоватый световой росчерк на перроне обрел совершенно строгое направление. И далее уже неподвижно висел над путями, превращаясь на горизонте в яркую лазерную точку. Первый раз на волка обратили внимание, когда он спрыгнул на рельсы и потрусил по шпалам свободного от состава пути. Человек в оранжевом жилете отскочил в сторону, опешил на мгновение, а потом закричал по рации. «На путях волк! Крупный волчара! Давай МЧС сюда!» Скорее всего, ему не поверили, потому как человек стал спорить, а Молчун тем временем взял в голоб и был уже на краю рельсового поля. Он не раз путешествовал по железным дорогам, самым надежным волчьим ходам, где можно даже не отбегать в кромку леса, чтобы пропустить транспорт. Достаточно было спрыгнуть с насыпи и трусить вдоль нее, пока мимо гремит состав. За городом, на переезде, его признали во второй раз. Скучающая дежурная с метлой зевала у будки. Верно готовилась промести рельсы, когда сработает автоматика и закроет шлагбаум. Прервала зевоту, прикрыла ладошкой рот. «Ой, кажется, волк настоящий!» И ничуть не испугалась. Скорее наоборот, стряхнула скуку. Молчун сбавил ход и сел. Через переезд сплошным потоком катили машины. «Ты с дороги-то уходи!» Осторожно посоветовала женщина. «Задавит ненароком!» Он бы перескочил, но переезд был недавно отремонтирован, почти не гремел под колесами, и автомобили не снижали скорости на мгновение взламывая пунктирный след вожака. — Нет, собака, — разочарованно определила женщина и замахнулась метлой. — Давай, давай отсюда. Раскатают, отскребай тебя потом. Молчун терпеливо выждал, когда загорится красный свет, и потрусил через дорогу со скоростью гуляющей собаки. — Волк, — однако же восхищенно признала женщина. — Ты погляди, — и стала торопливо прометать рельсы. На железной дороге многие люди к волкам относились уважительно. За городом след круто отклонился на юг, сообразно с линией, и потянулся вдаль, обрамленную с обеих сторон почти сплошными рядами дачных поселков. Молчун давно уже привык ходить путями вожака, однако в южном направлении он ехал впервые, и потому дорога была незнакомой. Когда закончились дачи и по-зимнему пустынные перрон электричек, Волк впервые за этот день остановился, чтобы напиться воды из незамерзшего ручья. И тут увидел нагоняющий грузовой состав, в основном с круглым лесом, притормозивший на повороте. Он никогда не ездил на транспорте, опасаясь замкнутого пространства, хотя случаев прокатиться на грузовике и даже в автобусе было предостаточно. Но тут лес везли на открытых платформах, и он поддался соблазну. Выскочил из-под мостика, настиг последний вагон, и запрыгнул на узкую буферную площадку. Место было вполне комфортное. Если лежать вытянувшись, то и болтанка не страшна. Однако лес перекрывал поле зрения, и след над дорогой исчез. Вожак мог выйти на любой станции, поехать в другом направлении, и было легко пропустить миг, когда зеленый маячок мелькнет где-нибудь сбоку. Тем паче желудок еще не перетер пищу, смаривало в сон, а пока кошачьей заскочить на высокий штабель леса, Да еще на ходу молчун был не в состоянии. Когти не выпускались, чтобы зацепиться за верхнюю кромку барьера. Тогда он поднялся на задние лапы, вытянулся во всю длину и стал, как альпинист, карабкаться по отвесной стенке, сложенной из торцов бревен. Задний вагон мотало по сторонам, лапы срывались с уступов, и он в тот миг завидовал всей кошачьей породе, вспоминая, как загонял на деревья рысей, так, из шалости, ибо терпеть не мог их запаха. Несколько раз задние лапы срывались, и он чудом зависал на подушечках пальцев передних, наугад ища опоры и прижавшись к стене. К тому же слабо увязанная пачка леса при движении шевелилась и скрипела. Засовывать лапы между баланов было опасно, вероятно, их загрузили недавно, и брёвна еще не улеглись, не притерлись друг к другу. И все же пришлось добровольно нащупать и сунуть задние лапы в эти капканы, когда до верха оставалось совсем немного поскольку в середине пачки не было выступов. Он надежно оперся, распрямился, достал, наконец-то, кромку штабеля и понял, что левая лапа застряла. не крепко, Не то, чтобы зажало, но высвобождаться следовало рывком или с усилием. На ходу, при такой болтанке, сделать это, не свалившись, оказалось невозможно. Под передними лапами были свежие, а склизлые от наледи бревна. Мимо промелькнул один полустанок, Потом второй, и люди, стоящие на перронах, могли увидеть распятого волка. Товарняк не останавливался и даже не избавлял хода. На одном из подъемов, когда состав все-таки снизил скорость, Молчун попытался высвободиться и чуть только не рухнул вниз, спиной на рельсы, ибо при движении спрыгнуть обратно на буферную площадку не удалось бы. Впрочем, как и покошачьи, успеть перевернуться в воздухе. Он оставил попытки в надежде скорой остановки и ощутил, как сначала зажало в щели коготь пальца левой задней лапы, и все равно еще можно было выдернуть без особого урона. Однако скоро между лисин оказался и сам палец, а состав гремел и гремел, минуя разливы рельсовых полей станций. Мало того, начали затекать и деревенеть лапы. Его тело было приспособлено к постоянному движению, к стремительному бегу, но недолгому и статичному напряжению сухожилий и мышц, исключая разве что челюсти. Несколько раз он вцеплялся ими в край торца балана, ослаблял лапы и все еще делал попытки высвободить зажатый палец. Сосновый лес был строевым, хотя и разнокалиберным, но перед мордой не оказалось ни единого тонкого бревна, которое можно было бы закусить пастью и тем самым надежно вонзить клыки. Нижние еще пробивали кору из-за балонь, впивались надежно. Однако верхние медленно скользили, лишь царапая спил твердой древесины. Он не испытывал паники, беспокоило то, что распятый на торцах штабеля он не чуял следа вожака. Между тем уже стемнело, состав вышел из лесной зоны. Вокруг дороги потянулись сумрачные заснеженные поля с перелесками, плоская равнина, на которой товарняк лишь прибавил хода. Палец закусил окончательно. И после короткого прострела он стал чужой. Потерял всякую чувствительность, будто сработал некий механизм, природный наркоз, позволяющий зверю без болевого шока отгрызть лапу, попавшую в капкан. И тут состав наконец-то начал тормозить, на малой скорости прокрался через большую пассажирскую станцию и встал на товарный, причем на отшибе, близко от жилых деревянных домов. Сразу же по боксам застучали молотки, И волк, не дожидаясь, пока его обнаружен, отцепился от штабеля и под весом тела перевернулся вниз головой, опершись передними лапами о площадку. Застрявший палец при этом безболезненно выкрутился из сустава, однако не из капкана, и продолжал удерживать зверя. Изо всей силы он толкался свободной задней и обеими передними лапами, но не высвободить, не оторвать его не мог. Стук молотков приблизился вплотную, люди шли с фонарями, Другого освещения не было, поэтому зверя на площадке не заметили. Едва они удалились, как с темной улицы поселка выехал тяжелый грузовик, причем задом и без фар. Он сходу заехал на пути с низкой насыпью, сдал к самому вагону, и из кузова на буферную площадку полезли двое с железными крюками в руках. Один из них, ловкий и подвижный, сразу попытался забраться на штабель, в потемках натолкнулся на молчуна и отпрянул. Тут кто-то есть, полушепотом выдавил он. Мохнатый? Пошарил пространство крюком, при этом зацепив волка за брюхо. Тот зарычал, чем заставил обоих заскочить обратно в грузовик. Собаку привязали. А почему не лает? Хрен знает. Обрываемся. Погоди, посвечу. Через секунду вспыхнул неяркий налобный фонарик. Ослепленный волк угрожающе зарычал, однако не испугал воров. «Если привязали, почему стоит на раскоряку?» Мужественно рассудил один. «Это не собака. Волк! Давай забьем!» Поднял крюк, но сразу не ударил, примерившись бить сбоку. «Если сорвется!» – трусливо предположил второй. «Ну-ка его!» «Хватай крюк! Забьем! Иначе лесу не достать!» «Ну что вы там вошкайтесь!» – из кабины высунулся третий. «Давай скорее! Пока электровоз не перецепили!» Их торопливость и обманчивый свет спасли молчуна. Первый удар был мимо. Крюк просвистел над самой головой и по инерции громыхнул по высокому борту грузовика. И тогда второй, трусливый, ударил сверху вниз, поддавшись вперед. В последний миг волк увернулся. Железный крюк скользнул по левой лопатке. И этого хватило, чтобы высвободить заднюю лапу. Все произошло молниеносно. Зверя, как из катапульты, бросило вперед. И рука человека сама угодила в пасть, вместе с зажатым в ней крюком. Слабые кости захрустели. Человек заорал, однако молчун расцепил челюсти и, бросившись на задний борт грузовика, достал заляжку второго. Одним коротким движением он вырвал клок одежды, шкуры и мышцы обидчика, брезгливо выметнув из пасти мерзкий кусок. Их сопровождаемый криком ужаса спрыгнул на спасительную землю. Дурной, дикий ор Еще долго слышался за спиной, пока волк не свернул с длинной деревенской улицы в переулок, оказавшийся тупиковым. Он сходу перескочил один забор, второй, и только оказавшись на заснеженном огороде, ощутил боль в задней лапе. Поджав ее, молчу надолел еще несколько препятствий и, наконец-то, ощутился в неубранном льняном поле. Коробочки со зрелым семенем издавали ритмический шорох при каждом прыжке и это были единственные звуки после железнодорожного гула и грохота. Он сел в середине этой тишины и стал зализывать рану. Палец на лапе был выдран с корня, и в образовавшуюся дыру с обрывком сухожилия набилась грязь. Волк с хирургической тщательностью очистил рану, одновременно усмиряя боль, поджал лапу и, не задерживаясь боли, помчался кружным путем к железной дороге. Он вышел к насыпи уже далеко от пригорода и сразу же взял след вожака. Мерцающая в ночи зеленоватая точка напоминала путеводную звезду и теперь пропадала на короткое время, когда в попутном или встречном направлении проносились составы. Скорость на трех лапах заметно упала, однако он все равно шел махом, поскольку теперь не мог рысить. Время от времени пропуская поезда, молчун останавливался прямо на откосе и зализывал все еще кровоточащую рану а под мостом через неширокую речку опустил ее в ледяную воду, чтобы постудить горячее жжение, пришедшее на смену боли, и одновременно напился. И все равно к утру, будучи сытым, он начал уставать, поскольку удар по лопатке был хоть и вскользь, однако оставил кровоподтек на мышце и соднящее жжение. Надо было отлежаться хотя бы сутки, чтобы подживить рану и восстановить силы. Однако путеводная звезда над дорогой мерцала, Вожак передвигался со скоростью, пожалуй, в трижды больше, и след таял, как тает хвост кометы. После коротких передышек он вставал уже с трудом и не бежал, ковылял тяжело, приседая назад. Засветло он вышел в пристанционный поселок, располагавшийся с обеих сторон железной дороги, и сразу попал под брех собак из-за изгороди и ворот. Хорошо, что повалил густой снег, скрасивший его выразительную серость. Редкие прохожие не обращали внимания на одиноко бредущего хромающего пса. Так он добрел до пустынного перрона и лег под единственную скамейку, зализывать рану. Его волчья душа протестовала еще раз попытать счастье и заскочить на какую-нибудь платформу проходящего грузового поезда. Он пропустил несколько составов, в том числе и пассажирских, прежде чем на перроне послышался некий ритмичный стук костыля. По неровным, в кривь и в кость уложенным плитам, неуверенной походкой двигалась слепая женщина. Она прощупывала палкой дорогу и все равно оступалась, поэтому двигалась медленно и зигзагами. Через несколько минут слепая нащупала по Сашком скамейку, поставила тяжелую сумку и со вздохом села. От нее исходила волна печали, связанная с какой-то болезнью, вероятно, тяжелой. Такой зыбкий свет обычно исходит от обреченных, либо умирающих. Молчун выпал из укрытия, подковылял к женщине и лег возле ног. «Собачка — Собачка! — вяло проговорила она и, сняв перчатку, погладила. «Одноглазая — Одноглазая. Молчун позволил ей приласкать себя, однако никаких чувств не выразил, не умел ни улыбаться, ни вилять хвостом, только расслабился, развалив сторожки уши по сторонам. Хозяина потерял. Голос ее уже звучал отстраненно, как из другого мира. «Почему-то раньше тебя не встречала. Я здесь всех знаю. От поезда отстал?» Волк посмотрел в ее блуждающие, блеклые глаза. Молодая еще, притягательная, но утонченная красота, словно прошлогодняя шерсть, утратила исконный цвет, излиняла, обвисла клочками, будто умирать собралась. «А ты ведь не собака, — определила. Ты очень умный пес» и взгляд человеческий. Тебе куда нужно? Я еду к морю, а ты? Ей просто хотелось с кем-нибудь поговорить, чтобы не думать о болезни, которая, словно дым в морозную пору, стояла кучевым столбом. Бывало, что от восторга, еще в щенячестве, волк лизал руки вожаку стаи, но больше никогда и никому. Тут же, повинуясь некому отчужденному желанию, сдержанно коснулся языком ее открытой ладони, и положил голову на передние лапы. — Что это значит? — спросила она, и на бледном лице появилось что-то вроде изумленной улыбки. — Ты кто? Ангел? — Молчун лишь покосился на нее. Взор у женщины был мертв. Мир в глазах уже не мог отразиться, словно в зеркале, покрытом черной занавеси. Женщина от чего то не посмела больше прикасаться к нему, гладить, ласкать, либо как-то иначе выражать свои чувства, и надела перчатку. «Нет, ты не ангел, ты похож на волка, только одинокого, и ошейника на тебе никогда не было». В это время на путях показался пассажирский замедляющий ход. Объявлений по радио не было, однако же поезд остановился, и к нему оравы грабителей бросились люди с пакетами, кастрюлями и корзинами, внезапно появившись, словно из-под земли. Женщина сделала несколько шагов к вагону и вдруг вернулась. «Поехали со мной». Будешь моим поводырем. Думай скорее. Стоянка, одна минута». Возле вагонов и в тамбурах шла стремительная торговля. Что-то перепихивали из рук в руки и кричали, не понимая друг друга. Волк встал под ее руку, а слепая на ощупь отстегнула длинный ремень сумки и замкнула на шее. «Так надо, иначе не пустят!» Волк сунулся к вагонным ступеням перед женщиной и был бы наверняка остановлен проводницей. «Куда?» Успела спросить она, и тут узрела слепую. Все равно справку. В это время кто-то рядом выронил бутылку с пивом. Проводницу окатило брызгами и битым стеклом. На асфальте вздулась шапка пены, и началась такая же пенная перепалка, кто разбил и кому платить. Зверь протиснулся возле ног спорящих и оказался в тамбуре, после чего захромал по плацкартному вагону. Женщина шла следом и считала своим костыликом купе. — Нам сюда, — сказала она и нащупала свободную нижнюю полку. — Спрячься на всякий случай. Молчун, не раздумывая, заполз в нишу под полкой. Весь он не уместился, мешали сумки. Однако попутчица села к столику и прикрыла его подолом длинного платья. Поезд в тот же час тронулся, и под полом знакомы застучали колеса. Женщина расстелила постель и легла, умышленно спустив край просто не до самого пола. Их головы оказались совсем рядом. Мало того, слепая попутчица, как бы невзначай, свесила руку и принялась ласково трепать волчий загривок. — Все ездят к морю летом, а мне можно только зимой, — обреченно проговорила она. — Не купаться и не загорать, только дышать воздухом. В морском воздухе есть йод. Ты не спишь? Таясь, она заглянула вниз и молчун увидел в ее оживающих глазах отраженную путеводную звезду. —